«Ваши действия, Аллан, привели к обострению отношений между красными и кузенами», — слушал Вокер выговор от главы МИ-6. Вот только довольный блеск глаз Синклера выдавал того, что называется, с потрохами. Однако следующие слова заставили Алана напрячься. «Это неплохой результат, вот только главной цели вы не достигли. Что вы планируете делать с Огневфом? Сталин не только не убрал его подальше от себя, но и подарил целый институт, причем непростой. Вы сами должны осознавать, насколько использование инструмента анализа в любом деле способствует успеху. Этот Огнев стал еще более опасен. Но вместе с институтом он получил болевую точку. Решил высказать свое мнение Вокер, когда Синклер замолчал. Подчиненный это Ахиллесова пята любого руководителя. У Огнева нет опыта подбора персонала, а штат набран им лично. Сейчас мы собираем досье на каждого сотрудника этого института, после чего и будет нанесен удар. Подставить Огнева через них гораздо проще, чем было сделать заказную статью в газете красных. Тогда жду отчета о вашем успехе. Не подведите меня, алан